Нам показалось, что он не вполне отдает отчет в том, что делает. Но он проигнорировал персонал клиники. Вообще с ним было что-то неладно. Мне сложно объяснить. Когда в ситуацию вмешалась наша служба безопасности, ее вдруг расстреляли наши же охранные турели. Гости синхронно посмотрели на потолок, где остались следы демонтированных автоматических пушек. «Это ужасное происшествие», — продолжил сотрудник. «Но, честно говоря, я не совсем понимаю, чем оно могло заинтересовать вас, службу контрразведки». «Способом взлома ваших систем». «Полиция передала нам следы кода, который удалось идентифицировать». «Весьма интересный код». Старший контрразведчик присел на новенькое, еще в пленке, кресло. «Что вы сможете сказать о первом посетителе, который умер у вас в капсуле? Часто такое случается». «Что вы?» — всплеснул руками сотрудник. «Впервые нашими услугами пользуются очень состоятельные люди. Поверьте, мы предоставляем лучший сервис». «Давайте ближе к делу», — поторопил его более молодой офицер. «Это был очень странный человек». Если бы не предварительная запись на прием и весьма солидный аванс, его бы сюда даже не пустили. Неопрятный, с бледной кожей и неухоженными волосами. Видели бы вы его руки. И он все время как-то странно улыбался. Но главное, я не представляю, как он дошел. У него были травмы, едва совместимые с жизнью. Вот как... Сразу же заинтересовался старший. «У вас остались записи?» «К сожалению, нет. Все данные с камер оказались стерты неизвестным злоумышленником». «Взгляни, Клод!» — молодой протянул коллеге планшет. «Есть снимок его тела, сделанный прибывшими полицейскими. На четком трехмерном снимке было изображение тела, соответствовавшее описанию данному сотрудникам клиники». Человек был мертв. Клод вгляделся в голографическую проекцию, поворачивая ее под разными углами. Он без труда обнаружил на теле несколько рваных ран и фрагмент железки, торчавший из-под ребра умершего. «Это что?» — недоуменно спросил контрразведчик. «Он таким пришел!» — заверил сотрудник клиники. «И...» В категорической форме отказался от медицинской помощи, хотя мы настаивали. Клод увеличил изображение железки. Ею оказался небольшой фрагмент автомобильного бампера лимонного цвета в брызгах засохшей крови. Очень любопытно. И что же он хотел? Провести диагностику мозгового импланта и заменить на более современный? Дальше... Посетитель лег в капсулу, мы подключили оборудование. Вскоре он умер. Потом все системы клиники разом перезагрузились. И мистер Робинсон, вы же слышали об этой влиятельной семье. Так вот, наш уважаемый клиент, прервав процедуру, встал и пошел к выходу. Затем случилось все остальное, и я вам рассказывал. «Так, спасибо, я понял». Клод жестом отпустил работника клиники и обратился к коллеге. «Ну, и что ты об этом думаешь?» «Я просмотрел отчет полиции. Семья Робинсонов подняла на уши все службы города. Их молодой наследник, выйдя из клиники, исчез, как в воду канул. Ни по камерам, ни по имевшимся в нем специальной метке отследить его не удалось. Пусть с Робинсоном разбираются те, кому это положено». «Скажи, кто и зачем использовал для взлома системы клиники технологию Талоса? Это ведь она. Обрывки кода уже идентифицированы. Клод, ты старший, тебе и выдвигать версии. Но ты ведь тоже узнал умершего бродягу? Это он был в доме удовольствий и навел там шороху с людьми триады. И охранные системы оказались взломаны тем же методом. Погоди... Клод недоверчиво взглянул на коллегу. «Ты хочешь сказать, что искусственный интеллект Талоса взял под контроль человека, носителя мозгового импланта?» «Версия, конечно, дикая, но почему бы и нет?» «Так, давай опроси остальных свидетелей и будем закругляться. Кажется, наше руководство ждет бессонная ночь». Полети бросил взгляд на пиликнувший коммуникатор и тут же отложил бумаги в сторону. Пришло сообщение от Чижа. Мальчишка сообщал, что удалось выследить мужика, фото которого показывал Макс. Детектив взял такси и помчался в приют для животных. К этому моменту Полети уже точно знал, что Кевин Артус вымышленный персонаж, а человек, сопровождавший к Вонгу девочку-хакера, действительно Винсент Ковальский. Его снимок опознали соседи. Максу удалось отследить, что подмена на Кевина Артуза произошла в то же время, что и история с угоном курьерского скутера. Значит, Ковальский и его спутницу действительно прикрывала серьезная группа хакеров. По дороге к Чижу Макс успел пройти, полистать все файлы, что имелись на Винсента. Где родился, учился, работал, историю штрафов и динамику социального рейтинга. Наиболее любопытным оказалось армейское прошлое. Несмотря на скупость информации, награды и боевой путь впечатляли. Чиж дожидался по у приюта. Мальчишка прятал озябшие руки в карманах и пританцовывал на месте, пытаясь согреться. «Где он?» — после короткого приветствия Макс перешел к делу. «Полчаса ходьбы от вальтов и дам. Помещение прачечной в здании бывшего общежития. Так себе райончик. Не дно, конечно, но публика не лучше нашей», — парень кивнул на вход своего жилого блока. «Покажешь на карте?» — Макс протянул чужок коммуникатор. «Так, вот улица, магазин. Ага, вот тут. Палец в заусенцах» отметил нужную точку. Действительно, не так далеко от игорного заведения. Он приходил один? Один. Но когда возвращался, купил еды в фастфуде, и либо он так много жрет, либо брал на кого-то еще. Обе руки были заняты пакетами. Больше он нигде не останавливался. Раз уж ты сам спросил... Он обошел газетные автоматы и купил выпуск капитана Моргана. «Прости, что он купил?» «Комикс, журнал с наклейками. О приключениях капитана Моргана. Старье. Я и не знал, что они еще где-то остались». Хм, «Интересно. Ладно, он никого из вас не заметил?» «Не похоже. Несколько раз он оборачивался, но в прачечную вошел спокойно. И до сих пор оттуда не выходил. Ребята бы сообщили. Они все еще приглядывают за входом. Ладно, разберусь». «Вы молодцы. Премиальные скину, как обычно. Если вы мне понадобитесь, сообщу». Добравшись до нужного объекта, лете, отпустил дежуривших там приятелей чижа и сам стал наблюдать за зданием. В прачечную никто не заходил и не выходил. Табличка, информировавшая о ремонте, с порога отсекала посетителей. Тем не менее сквозь закрытые рольставнями окна Пробивался свет. Макс извлек коммуникатор и покопался в полицейских файлах, надеясь узнать, кому и как давно принадлежала прачечная. Он быстро выяснил, что буквально сутки назад помещение сменило хозяина. Вернее, было взято у муниципалитета в полугодовую аренду. Детектив принялся размышлять. «Так...» В вальтах и дамах Ковальский впервые заметили несколько дней назад. Я потому просил чижа понаблюдать у входа, что был уверен, мужик живет поблизости. Но это помещение снято буквально накануне. Может, Ковальский решил навестить здесь кого-то из знакомых? Пакеты с едой в эту версию вполне укладываются. Тогда вопрос, здесь ли он еще? Ребята утверждают, что он не выходил, но это ни о чем не говорит. Надо взглянуть на план здания. Макс быстро отыскал в файлах нужную схему и тут же выругался проклятие. Из прачечной есть пожарный выход на противоположную часть дома. Проклиная себя последними словами, Палетти обижал здание и подошел к пожарной двери. Небольшой бетонный пятачок в окружении густого